Я в пятом классе два года сидел. «Если захотите, еще и про наркотики расскажу», — добавил он для полноты картины. Тонкий гаишник закатил глаза. ха, -ха Там же еще килограмм героина был!» — усмехнулся Толстый. «А я и позабыл как-то в суматохе!» Маша сидела в комнате на полу почти на том же месте, где до этого сидела Полина и, плотно обхватив руками колени, стучала зубами. Растрепавшиеся волосы окутывали ее целиком, как плотная золотистая накидка. Полина из кружки пыталась напоить девочку бульоном. — Я пойду ванну сделаю, — сказала Вика Стогова. — Ей согреться надо. — Где Дмитриевский? — спросил Тимка. Ему коротко объяснили. Тимка грязно выругался и ударил кулаком по ладони. — Где тайка Коровина? — Она из милиции к Диминой бабушке пошла, — вспомнил Антон Каратаев. — Что вы будете с этим делать? — спросил Михаил Дмитрич у Николая Палча, указывая на грязную сумку, которую Тимка положил на пол возле торшера. — Я? С этим? — переспросил Николай Палч. — Ничего. Я, видите ли, не имею к этой вещи никакого отношения. — Как это не имеете? Вы что, до сих пор еще не поняли, как все это опасно? Вы, в отличие от них, взрослый человек и должны понимать и контролировать. — Вы думаете, это возможно? — перебил Николай Павлович. Взглянул на Полину, потом перевел взгляд на портрет погибшей жены. — Простите, но мне кажется, что вы ошибаетесь. Мир устроен немного иначе. В кармане Михаила Дмитриевича зазвонил телефон. От волнения он не сразу сумел выхватить его и нажать нужную кнопку. — Михаил! — раздался в трубке возбужденный голос Александры Сергеевны. — Звонили из милиции. Дима у них. Ты можешь сейчас за ним приехать. Велели взять паспорт. Восьмой А радостно и оживленно построился. «Но пасаран!» — крикнул Тимка и поднял вверх сжатый кулак. «Русский человек состоит из тела, души и паспорта», — с облегчением процитировал Николай Павлович. «С ним все в порядке?» «Он говорил с тобой? С ним все в порядке!» — кричал в трубку Михаил Дмитрич. Уже натянув куртку и уходя, он обернулся к Николай Палчу. «Вы меня тут недавно спрашивали, принял ли я решение. Так вот, отвечаю, я его принял. Прямо сейчас. Я увезу своего сына куда угодно из этой страны, где детей крадут» и где дети, а не взрослые, выполняют функцию каких-то мистических пограничников и носят в драных пакетиках сущности стоимостью миллиард долларов. Ради этого я пойду на все. Я попрошу политического убежища, объективно ссылаясь на то, что мне и Диме здесь грозит опасность. Я обращусь в ЮНЕСКО, Перейду границу нелегально, продамся в любой зарубежный институт, супермаркет или бензоколонку, которая примет меня на работу. А до этого момента я запру его дома и никуда не выпущу, даже в школу, где действуют эти ваши безумные, тревожные гвардейцы».